Глава 3. Информация. Слова никогда не бывают точными. Их выразительная сила в привносимом ими туманном облаке смыслов. Но порой они могут создавать путаницу. You know, sometimes words have two meanings. Ведь знаешь, у слова может быть два значения. Цитата из песни группы Led Zeppelin «Stairway to Heaven». Слово «информация», которое я употребил несколькими строками выше, очень многозначно и в разных контекстах означает разные понятия. Его часто используют для обозначения чего-либо, имеющего смысл. В письме от отца много информации. Для расшифровки такого рода информации требуется разум, понимающий смысл содержащихся в письме фраз. Это семантическое понятие информации, то есть понятие, связанное со смыслом. Но у слова «информация» есть и более простое, Совершенно не семантическое и не ментальное значение. Оно используется в физике, где не идет речи ни о разуме, ни о смыслах. Именно в этом значении я употребил слово «информация» в предыдущих абзацах, говоря, что у термометра есть информация о температуре пирога, имея в виду, что если пирог холодный, то показания термометра холодные, а если пирог горячий, то показания горячие. В этом простой и общий смысл слова «информация» в физике. Если уронить монету на Землю, то есть два возможных результата. Может выпасть орел или решка. Если уронить две монеты, то возможных комбинаций четыре. Орел-орел, орел-решка, орел решка-орел, решка-решка. Но если наклеить две монеты на прозрачный пластмассовый лист, причем обе аверсом вверх, то возможных комбинаций уже не четыре, а только две. Орел-орел и решка-решка. Если на одной монете выпал орел, то и на другой тоже обязательно будет орел. Физики в таком случае говорят, что выпавшие стороны двух монет коррелируют. Или же что стороны двух монет имеют информацию друг о друге. В смысле, что одна увиденная вами монета информирует вас о второй. В этом смысле утверждение, что одна физическая переменная — имеет информацию о другой физической переменной, просто означает наличие какой-то взаимосвязи, общей истории, физической связи, клея на листе пластмассы, посредством которой значение одной переменной влечет некоторые следствия для значения другой. Именно в этом значении я здесь употребляю слово «информация». Я не был уверен, стоит ли в этой книге говорить об информации как раз из-за неоднозначности самого этого слова. Каждый интуитивно стремится воспринимать его в предпочитаемом им значении, и из-за этого возникает взаимонепонимание. Но понятие информации в квантовой механике играет важную роль, и поэтому я все же рискну поговорить о ней. Помните, что я здесь употребляю слово «информация» не в семантическом или ментальном, о физическом смысле. Свойства физического объекта реализуются по отношению к другому объекту, и, как мы уже видели, можно смотреть на них, как на установлении корреляции между двумя объектами, то есть как об информации, которая имеется у второго объекта о первом. Поэтому можно рассматривать квантовую механику как теорию информации, в упомянутом ранее смысле, которая имеется у систем в отношении друг друга. Классическую физику тоже можно свести к рассмотрению информации, которую физические системы имеют друг о друге. Но при этом есть два отличия, которые можно для краткости сформулировать в виде двух общих законов или постулатов, и которые принципиальным образом отличают квантовую физику от классической, отражая то новое, что эта квантовая физика привнесла. Первое. Объем, в принципе, доступной существенной информации о физическом объекте ограничен. Примечание. Если занимаемый им леувильевский объем фазового пространства конечен, любая физическая система может быть приблизительно описана как занимающая конечный объем в фазовом пространстве. Второе. Взаимодействие с объектом всегда дает возможность получить новую существенную информацию. На первый взгляд, эти два постулата кажутся противоречащими друг другу. Если информация ограничена, то каким образом можно получить новую информацию? Но это противоречие кажущееся, потому что в постулатах говорится о существенной информации. Существенная информация — это та, которая позволяет определять поведение объекта в будущем. С получением новой информации часть старой становится несущественной, то есть от нее совершенно перестает зависеть наше суждение о поведении объекта в будущем. Примечание. Например, в случае измерения спина частицы со спином 1-2 в разных направлениях, то результат второго измерения делает результат первого измерения непригодным для предсказания результатов будущих измерений спина. В этих двух постулатах сформулирована суть квантовой теории. Давайте теперь поподробнее. Первое. Объем информации ограничен. Принцип Гейзенберга. Если бы мы с бесконечной точностью знали все физические величины, описывающие нечто, то располагали бы бесконечным объемом информации. Но это невозможно. Предел устанавливает постоянная планка, аж с чертой. Примечание. Точнее, никакая степень свободы любой физической системы не может иметь состояние, локализованное в ее фазовом пространстве, с точностью лучше h с чертой. Постоянное h с чертой — это размер области в фазовом пространстве. Именно в этом состоит ее физический смысл. Это предельная точность, с которой возможно определение физических величин. Это принципиальное обстоятельство Гейзенберг установил в 1927 году, вскоре после создания им теории. Он показал, что если точность имеющейся у нас информации о положении объекта равна Δx, а точность информации о скорости этого объекта, умноженной на его массу, равна Δp, то обе эти величины не могут быть одновременно сколь угодно малыми. Произведение точности двух величин не может быть меньше некоего минимального значения, равного половине постоянной планка. Соответствующая формула имеет вид и гласит. Delta X умноженное на дельта п всегда больше или равно половины H с чертой. Это всеобщее свойство в реальности называется принципом неопределенности Гейзенберга. Он справедлив для всего. Непосредственным следствием этого является дискретность. Например, свет состоит из фотонов, крупинок света, потому что существование более мелких порций энергии нарушило бы рассматриваемый принцип. Величины электрического и магнитного полей, в случае света они играют роль x и П, оказались бы одновременно слишком точно определенными в противоречии с первым постулатом. Второе. Неисчерпаемость информации, некоммутативность. Принцип неопределенности не исключает возможности с высокой точностью измерить скорость частицы, а потом с высокой же точностью измерить ее положение. Это возможно, но после второго измерения скорость уже не будет равна ранее измеренной. В ходе измерения положения информация о скорости теряется, то есть если измерим ее снова, то обнаружим, что она изменилась. Это следует из второго постулата, гласящего, что даже после получения максимального объема информации об объекте мы можем узнать нечто неожиданное, правда, потеряв при этом ранее полученную информацию. Прошлое не определяет будущее. Мир вероятностен. Поскольку измерение P измеряет X, то если измерить сначала X, а потом P, то результат окажется отличным от того, что получится, если сначала измерить P, а потом X. Следовательно, математически сначала X, а потом P должно отличаться от сначала P, а потом X. Примечание. Первоначально Гейзенберг и бор интерпретировали то, что измерение одной переменной изменяет другую совершенно конкретным образом. Они полагали, что из-за гранулярности невозможно что-то измерить, не изменяя наблюдаемый объект. Но критика Эйнштейна заставила их признать, что все гораздо тоньше. Принцип Гейзенберга не означает, что положение и скорость имеют определенное значение и мы не можем знать их обе одновременно, поскольку измерение одной изменяет другую. Он означает, что квантовая частица — это то, что никогда не имеет абсолютно определенных положений и скорости. Какие-то из ее свойств всегда оказываются неопределенными. Они определяются только во взаимодействии, и при этом неопределенным становится какое-то другое свойство. Именно таким свойством обладают матрицы. Важен порядок операций. Примечание. Множество наблюдаемых образует некоммутативную алгебру. Помните единственное новое уравнение в квантовой механике? xp минус px равно и h с чертой. Оно как раз означает, что сначала x, а потом p, отлично от сначала p, а потом x. Насколько отлично? на величину, зависящую от постоянной планка, шкалы квантовых явлений. Именно поэтому работают матрицы Гейзенберга, они позволяют учесть порядок получения информации. Да и сам принцип Гейзенберга, то есть уравнение на предыдущей странице, выводится за несколько шагов из уравнения на этой странице, в котором, следовательно, заключено все. Это уравнение – Представляет собой математическую формулировку обоих постулатов квантовой механики. Насколько мы это понимаем сейчас, два упомянутых постулата представляют физический смысл уравнения. В Дираковском варианте квантовой механики не нужны даже матрицы, в ней все выводится с помощью некоммутативных переменных, то есть переменных, удовлетворяющих рассматриваемому уравнению. Некоммутативность Означает невозможность безнаказанно изменять порядок переменных. Дирак называл определяемые этим уравнением величины их Q числами. Математики же называют это пафосным термином некоммутативные алгебры. Дирак пишет о физике как поэт, упрощая все до крайности. Помните цейлингеровские фотоны, с которых я начал описание квантовых явлений? они могли проходить справа или слева, и в конце концов оказываться вверху или внизу. Это значит, что их поведение можно описать двумя переменными. Переменный x, которая может принимать значение справа или слева, и переменный P, которая может принимать значение вверху или внизу. Эти две переменные, как положение и скорость частицы, их невозможно определить одновременно. Поэтому, если закрыть одну из щелей, соответствующей первой переменной справа или слева, то вторая переменная оказывается неопределенной, фотоны оказываются случайным образом вверху или внизу. И наоборот, если определенной является вторая переменная, то есть, например, все фотоны оказываются внизу, то необходимо, чтобы первая переменная была неопределенной, то есть, чтобы фотоны могли проходить через любую из двух щелей. Итак все описываемое явление оказывается следствием одного единственного уравнения, гласящего, что эти две переменных не коммутативны, и, следовательно, их невозможно определить обе одновременно. Последние соображения скорее технические, и, наверное, стоило поместить их в примечание. Но мы приближаемся к концу второй части книги, и я хотел придать завершенный вид описанию квантовой теории включая обобщающие ее постулаты об информации и основы ее математической структуры, определяемой одним-единственным уравнением. Эта структура говорит нам в чрезвычайно краткой форме, что мир не непрерывен, а озернист, и что существует конечный нижний предел в определении его строения. Переход к малому невозможен до бесконечности. Эта структура говорит нам, что будущее — не определяется настоящим, что физические объекты обладают свойствами только по отношению к другим физическим объектам, и что эти свойства существуют только при взаимодействии объектов. Результат сопоставления различных ракурсов того или иного объекта неизбежно выглядит противоречивым. Мы не замечаем всего этого в повседневной жизни. Мир кажется детерминированным потому, что явление квантовой интерференции тонут на фоне шума макроскопического мира. Обнаружить их удается только с помощью тонких наблюдений с максимально изолированными объектами. Примечание. Это объясняется явлением квантовой декогеренции, которая означает, что квантовые интерференционные явления не могут наблюдаться в среде, описываемой многими величинами. Когда мы не наблюдаем интерференцию, то можем игнорировать квантовую суперпозицию и толковать ее как наше незнание. Пока не откроем сейф, то не знаем, бодрствует кот или спит. Значит, если не видим интерференцию, то можно не думать о том, имеет ли место квантовая суперпозиция. Поскольку в этом месте многие часто путаются, я напоминаю вам, что квантовая суперпозиция означает только лишь, что мы наблюдаем интерференцию. В данном случае мы не видим тонкие интерференционные эффекты, потому что они теряются на фоне мирового шума. На самом деле, квантовые явления у очень хорошо изолированных объектов проявляются сильнее, чем у малых объектов, что позволяет выделять и обнаруживать тонкие проявления эффектов квантовой интерференции. Обычно мы наблюдаем мир на больших масштабах, и поэтому не видим его зернистости. Видим усредненные значения огромного числа маломасштабных переменных. Мы видим не отдельные молекулы, а целого кота. При огромном количестве переменных флуктуации становятся несущественными и вероятность приближается к достоверности. Миллиарды прерывистых точечных переменных трепетного и флуктуирующего квантового мира сводятся к небольшому числу непрерывных и хорошо определенных переменных знакомых нам по опыту повседневной жизни. На наших масштабах мир напоминает бурный океан, если наблюдать его с Луны. Видна лишь ровная неподвижная поверхность шара. Так что наш повседневный опыт вполне совместим с квантовым миром. Квантовая механика включает в себя классическую и наше привычное представление о мире в качестве приближения. Это как человек с хорошим зрением способен понять, восприятие близорукого человека, который не видит кипения воды, стоящей на огне кастрюли. Но на молекулярных масштабах резкое острие стального ножа настолько же зыбкое и нечеткое, как неровная кромка бурного океана, обрушивающегося на белый песчаный берег. Цельность классического видения мира — это лишь следствие нашей близорукости. Определенности классической физики — это всего лишь вероятности. Четкий и ясный мир старой физики – всего лишь иллюзия. 18 апреля 1947 года на священном острове, острове Гельголанд, британские военные произвели взрыв 6700 тонн динамита, взрывчатки, оставленной немецкой армией. Это, вероятно, был самый мощный взрыв неядерных боеприпасов в истории. Рекорд был побит при моделировании ядерного взрыва 1985 году в ходе эксперимента Майнер-Скейл в США. Гельголанд был полностью разрушен. Словно человечество хотело закрыть портал в реальность, открытый юношей на этом острове. Но портал остался. Произведенный юношей концептуальный взрыв оказался гораздо разрушительнее взрыва тысячи тонн тротила. Сама ткань реальности, какой мы ее представляли, была разорвана в клочья. Во всем этом есть нечто непонятное, как будто цельность реальности утекает между пальцев в бесконечную последовательность ссылок. Написав эти строки, я взглянул в окно. Там все еще лежит снег. Здесь, в Канаде, весна наступает поздно. В комнате горит камин. Приходится встать, чтобы поворошить в нем дрова. Я сейчас пишу про природу реальности, гляжу на огонь и спрашиваю себя — Что за реальность имею в виду? Этот снег? Этот неясный огонь? Или же ту, про которую читал в книгах? Или только про тепло камина, которое ощущаю на себе, про оранжево-красные отблески, лазурную белизну приближающихся сумерек? На мгновение и эти ощущения сливаются. Закрываю глаза и вижу открывающиеся передо мной ослепительно яркие разноцветные озера, которые я проваливаюсь. Это тоже реальность? Там танцуют пурпурные и оранжевые фигуры, а меня там больше нет. Делаю глоток чая, раздуваю огонь, улыбаюсь. Плывем с хорошими картами по неясного цвета морю. Но от наших ментальных карт до реальности так же далеко, как от карт мореплавателей до волн, бьющихся о белые скалы с кружащимися над ними чайками. Хрупкое покрывало нашей ментальной организации — это как неуклюжее судно, чтобы плыть через бесконечные тайны этого волшебного, наполненного светом калейдоскопа, в котором мы в изумлении существуем и который называем нашим миром. Можем проплыть в нем, не задаваясь вопросами, полагаясь на карты, что у нас есть, с которыми в общем неплохо все получается. Можем помолчать, пораженные светом и бесконечной красотой мира. Можем сесть за стол, зажечь свечу или включить макбук, зайти в лабораторию, поспорить с друзьями и оппонентами, уединиться на священном острове и на рассвете забраться на скалу. А попить чаю, разжечь в камине огонь и продолжить писать в попытке что-то еще понять, взять эту карту и немного улучшить ее. И снова переосмыслить природу.